В это время из кабинета вышел предыдущий посетитель, толстый мужчина лет пятидесяти с карликовым пуделем на руках. Леня вскочил, подхватил под руку Лолу и направился к двери. — А ты куда это? — бросилась ему на перерез старушка с котом в переноске. — Сейчас моя очередь. Наша с Барсиком. Барсик, подтверди. Из переноски донеслось басом «Мяу». «Надо же, умный какой!» — не унималась старушка. «Только пришел и тут же хочет на прием». «Действительно, что за безобразие!» — присоединился к старушке хозяин Маламута. «Нечего тут устанавливать свои порядки. В смысле, свой беспорядок. Все проходят в порядке очереди». «Это кто здесь такой умный?» — Леня обвел взглядом присутствующих. «Ладно!» «Объясняю еще раз. Повторять для слабослышащих не буду. У моей собаки, вероятно, попугайный грипп, особо заразная форма. Чреват тяжелыми последствиями, особенно для этой репродуктивной системы, передается воздушно-десантным путем, то есть воздушно-капельным». Чем дольше мы находимся в контакте с вами и вашим зверьем, тем больше вероятность заражения хотите, чтобы моя собака всех тут обчихала. Пуи подыгривая хозяину несколько раз громко тявкнул и оглядел присутствующих собак взглядом победителя. Старушка прижала к груди переноску с барсиком и попятилась. Остальные посетители клиники отодвинулись подальше. Леня развернулся, распахнул дверь и вошел в кабинет. Лола проследовала за ним, прижимая к груди Пуи. В кабинете они застали драматическую сцену. Возле письменного стола ветеринар из последних сил боролся с человеком в синей униформе. Тот одной рукой обхватил ветеринара, а второй пытался вколоть ему в шею шприц с мутно белым содержимым. Борьба происходила в тишине, которая нарушалась только тяжелым дыханием противников. Леня бросился на помощь своему неуловимому заказчику. Киллер, услышав шаги, развернулся лицом к двери, так что ветеринар оказался между ним и маркизом. Леня подхватил с полки первое, что попалось ему под руку. Это оказалось хромированное кювета для инструментов. Киллер, по-прежнему сжимая ветеринара одной рукой, отступил за письменный стол. Леня попытался перехватить руку со шприцем. Киллер взмахнул этой рукой, метя в Леню, и злобно пропыхтел. «Ты еще кто такой?» В это время Пуи, о котором все забыли, соскочил с лолиных рук на пол, подбежал, Киллеру подпрыгнул и укусил его за лодыжку. Зубы у него были маленькие, но очень острые. Киллер охнул и опустил руку со шприцем, чтобы отпугнуть собаку. Ветеринар сумел высвободиться и ударил убийцу по руке. Шприц воткнулся тому в бок. Киллер попятился, вытащил шприц, но было уже поздно. Зрачки его расширились, глаза округлились, Он перекачнулся и тяжело рухнул на кафельный пол. В кабинете наступила тишина. Только ветеринар все еще тяжело дышал, приходя в себя. И почему у вас усыпление? – проговорил Леня, глядя на неподвижное тело Киллера. Если без выезда на дом, то, машинально начал ветеринар и спохватился: чёрт! Как все неудачно. А, по-моему, наоборот, очень удачно. Вот если бы он сделал вам укол, сейчас вы лежали бы на полу. И приехавшая скорая определила бы смерть от сердечного приступа. — О чем это вы? И вообще, кто вы такой? — Может быть, для начала скажете, кто вы такой, Петр Порфирьевич, — процедил маркиз. «Ах! Так это вы, Леонид!» — ветеринар внимательно взглянул на Леню. «Да как же я сразу не догадался! Уж очень у вас грим хорош!» «Это последний вопрос, о котором вам следует думать. Для начала скажите мне, почему вы исчезли? Почему не отвечали на мои звонки? Мне пришлось искать вас». «Но Леонид, это очевидно», — протянул ветеринар. «Я узнал, что в гостинице все прошло плохо. Там убили бармена. А этот человек неожиданно съехал. Я понял, что вы не справились с заданием, не достали список и испугался». «А почему же я не справился?» — возмутился Маркиз. «Я, то есть мы...» Он хотел уже в пылу полемики сообщить заказчику, что Лола, сама того не зная, принесла из гостиницы список. Но его боевая подруга наступила ему на ногу, да еще и ввинтила в ногу каблук. Леня скривился от боли, но удержался, не выложил заказчику ценную информацию. «Вы не справились?» — повторил ветеринар. «Зря мне вас рекомендовали». И кто же, интересно, меня рекомендовал, перебил его маркиз. Только не говорите, что Леваку. Илья Аронович ни сном, ни духом. Его в это время вообще не было в пределах досягаемости. Правда, вас он знает. Точнее, один раз видел, когда вы лечили его кошку. Да что ты разговариваешь с этим жуликом? Подала голос Лола. Нужно было сразу прижать его к стене, выжать всю информацию и отказаться от заказа. «Поздно пить боржоми!» — неохотно процедил Леня. «Вы меня обманули и подставили. Я ведь предупреждал вас при первой встрече, что не имею дела с криминалом!» А тут в деле сразу же появился труп бармена, и моя девушка могла пострадать. Тут Лола незаметно ущипнула его за бок — «Не болтай, мой лишнего. Этому человеку доверять нельзя». «Кто вы такой?» — продолжал Леня. «Для чего вам список членов правления какой-то там непонятной фирмы?» «Не думаю, что вы сказали мне правду насчет списка». «Леонид, не будем ссориться». В голосе ветеринара прозвучала примирительная интонация. «Пока я хочу попросить вас о помощи». «Ни за что не соглашайся!» — вскрикнула Лола. «Он тебя опять обманет!» «Да я не прошу ничего особенного!» — возразил ветеринар. «Просто помогите вытащить отсюда этот труп. Мне одному не справиться, а подключать своих сотрудников, сами понимаете, я не хочу». «Ну ладно, так и быть!» — согласился Леня. «Не соглашайся!» — повторила Лола. «Во всяком случае, я не хочу иметь к этому никакого отношения». «Тебе и не надо. Вы, с Пуи подождете нас здесь». Маркиз с ветеринаром подхватили труп за руки и за ноги и вытащили его в неприметную дверь, за которой обнаружилось небольшое, облицованное кафелем помещение без окон, где было очень холодно. Посреди помещения стоял металлический стол на колесиках, В одной из стен были металлические дверцы, как в камере хранения. «Что здесь у вас, мертвецкое?» — догадался Маркиз. «Ну да, мы же занимаемся усыплением животных». Ветеринар открыл одну из дверок в стене, выкатил длинный металлический поддон, и за дверцы дохнуло арктическим холодом. Там была морозильная камера. Вдвоем с маркизом они взгромоздили на этот поддон труп киллера, задвинули его в ячейку и закрыли дверцу. «Однако большие у вас камеры», — проговорил Леня, выпрямляясь, — явно рассчитаны не на кошек. «Ну, у нас ведь лечат и больших собак. А что вы потом сделаете с трупом? То же, что обычно». Ветеринар пожал плечами. «Кремирую». «Ух ты! У вас и частный крематорий имеется. И тоже рассчитан на... больших собак». «Очень удобно». «На что вы намекаете?» — возмутился ветеринар. «Я ни на что не намекаю. Просто констатирую, что это очень удобно. Во всяком случае, на этот раз...» «У меня такое впервые!» — ветеринар поморщился». И вы сами видели, что это была самооборона. Да, тем не менее вы не стали вызывать полицию. Ладно, ладно, не будем ссориться, Лёня прищурился. Но только раз уж я вам помог с этим пёсиком, расскажите мне, не в службу, а в дружбу, что вам известно про дело Чурлениса? Какое дело? Переспросил ветеринар, отступив к стене. "Ну вот этого не надо", поморщился маркиз. "Вы меня прекрасно поняли. Пока мы здесь одни, расскажите, что вы знаете об исчезновении ювелира Чурлениса". И в этом мгновение свет в мертвецкой погас. Окон мне не было, и помещение погрузилось в полную беспросветную темноту. Как говорится, Хоть глаз выколи. В первый момент Леня от неожиданности растерялся. Темнота придавила его, как тяжелая могильная плита. Затем он взял себя в руки, нашел в кармане мобильный телефон и включил его подсветку. Оглядев при слабом голубоватом свете помещения, маркиз с сожалением убедился, что находится в мертвецкой, в совершенном одиночестве. Неуловимый ветеринар исчез. Черт, проговорил Леня вполголоса. Опять он меня надул. Вот лолка будет злорадствовать. В следующем мгновении у маркиза разыгралось воображение. Он осознал, что не один в этом холодном и темном помещении. С ним здесь труп киллера, а возможно, и еще трупы недавно усыпленных домашних животных. В памяти всплыли кадры из фильмов ужасов. Ну, нельзя же так распускаться. Допустим, он упустил ветеринара. Но это еще не конец света. Он все обдумает и примет нужное решение. Но первым делом нужно убраться из этого чертова морга. Маркиз направился к двери, подергал ее и осознал второй неутешительный, можно даже сказать, трагический факт. Дверь была заперта. Леня был настоящим профессионалом, мастером своего дела, и мог открыть любой замок в считанные секунды, или, в крайнем случае, в считанные минуты. Но для этого требовалось одно единственное, но непременное условие. Этот замок должен был наличествовать, а на этой чертовой двери замка не было. Наверное, она закрывалась и открывалась только снаружи. Леня почувствовал, как по его спине поползли ледяные щупальца страха. Правда, в следующий момент он осознал, что страх здесь совершенно ни при чем. В Мертвецкой действительно было холодно. Не просто холодно. Очень холодно. «Да, ничего не поделаешь. Придется опять обратиться за помощью к Лоле». Хоть это и унизительно. Маркиз набрал на телефоне Лолин номер. Нажал кнопку вызова. И только после этого убедился, что сигнала нет. Металлические стены мертвецкой экранировали сигнал сети. Леня выругался. Неужели ему придется стучать в дверь как последнему идиоту? Как это унизительно! Он прошелся взад-вперед, пытаясь хоть немного согреться. Теплее ничуть не стало. Леня тяжело вздохнул, подошел к двери и постучал в нее. Сначала тихо, едва слышно, затем громче, громче, и уже изо всех сил кулаками и ногами. В тесном помещении мертвецкий грохот ударов казался просто оглушительным. «Да что она там, заснула, что ли?» Раздраженно пробормотал Маркиз и снова замолотил по двери. Наконец из-за двери донесся приглушенный Лолин голос. — Что случилось? — Открой! Открой скорее! — проговорил Маркиз в щелку между дверными створками. — Ой, Ленечка, это ты! — Ну а кто же еще? — А что ты так стучишь? — проговорила Лола елейным голосом. — Да говорят тебе, открой! Потом будешь задавать вопросы. Лола тоже неплохо умела открывать замки, и через минуту дверь мертвецкой распахнулась. «А где ветеринар?» — спросила Лола, когда Леня, трясясь от холода, выбрался на свет. «Только не начинай!» — рявкнул он. «Хочешь сказать, что он тебя опять...» «Обвел вокруг пальца?» — насмешливо осведомилась Лола. «Говорила я тебе. Ни на что не соглашайся!» «Ну, разве ты меня когда-нибудь слушаешь?» Вместо этого компаньон устремился к неприметной двери, на которой ничего не было написано. «Лень, ты куда?» Лола крепко прижимала к себе песика. «Подальше отсюда!» — буркнул Маркиз. «Здесь нам больше нечего делать. С трупом он сам разберется». В машине Леня угрюмо молчал, Так что Лола решила не вязаться с пустыми разговорами. Только на хамство нарвешься. Человек очнулся от холода. Холод был ужасный, мучительный, проникающий в каждую клетку тела, в каждый нерв, в каждый сустав, в каждую мышцу. Человек попытался пошевелиться, подвигаться, чтобы хоть немного согреться, но ему что-то мешало, что-то обволакивало его Тело тугим коконом, не давая двинуть ни рукой, ни ногой. Человек попытался понять, кто он и где находится, но в голове был густой, волглый, вязкий туман, словно голова вместо мозгов была наполнена сырой ватой. Сырой, сероватой ватой, какой иногда наполняют упаковочные коробки и ящики. Единственное, что связывало его с жизнью, был холод, и, как ни странно, именно он помог ему прийти в себя. От холода его чувства обострились, в голове немного прояснилось, и человек, наконец, вспомнил, кто он такой. Он вспомнил, как получил очередное задание, вспомнил, как пришел в ветеринарную клинику, чтобы убить работающего там человека. Но что-то пошло не так. Ветеринар, Сопротивлялся, а потом потом появились какие-то посторонние люди, и дальше были только пустота, тьма и холод. Где же он находится? Почему не может пошевелить ни рукой, ни ногой? Думать, думать. Ветеринарная клиника... Здесь лечат больных животных. А если их нельзя вылечить? И если их нельзя вылечить, их усыпляют. А потом? Потом, скорее всего, кремируют. Но прежде, наверное, какое-то время держат на холоде. Холод. Наверное, От него хотели избавиться, как от больной собаки. К счастью, не успели кремировать. Иначе ему точно не было бы так холодно. Ха-ха-ха! Ужасно смешно. Значит, он лежит в морозилке ветеринарного морга в пластиковом мешке, предназначенном для собачьих трупов, для очень крупных собачьих трупов. «Черт! Как же отсюда выбраться?» Человек снова попытался пошевелиться, но пластиковый кокон затруднял движение. Он все же сумел передвинуть правую руку. Сначала подтянул ее к груди, потом к шее, к голове, ощупал затылок. Здесь, на затылке, он прятал бритвенное лезвие. Оно было приклеено к прямоугольнику выбритой кожи под волосами, как страховка на самый крайний случай. Если его поймают и обыщут, если у него отберут все оружие, останется этот последний страховой полис. Бритвенное лезвие, которое в руках опытного человека является страшным, смертоносным оружием бритвенное лезвие, которым можно воспользоваться, чтобы убить врага или, в самом крайнем случае, убить самого себя, чтобы избежать мучений. Этому трюку его научил старый опытный киллер, правда, самому до сих пор не приходилось прибегать к этой страховке. И вот этот день настал. Этот человек отодрал лезвие от кожи, зажал его между пальцами и полоснул по пластиковому кокону. Два взмаха и мешок для трупов распался на части. Теперь руки и ноги были свободны. Он мог шевелиться, но в очень ограниченных пределах. Это не очень улучшило его положение. Холод никуда не делся, наоборот, стало даже холоднее — Прежде пластиковый кокон хоть немного удерживал тепло его тела, как спальный мешок. Теперь же со всех сторон был только ледяной металл морозильной камеры. От холода его начало клонить в сон. Хотелось расслабиться, отдаться этому сну, поплыть по его волнам в бесконечность. Человек встряхнул головой, сжал зубы. Только не сдаваться, только не засыпать. Заснуть — значит умереть. Остаться навсегда в этом ящике мороженым стейком. Он глубоко вдохнул, проясняя сознание, повернулся на бок, затем на живот и загнулся так, чтобы дверца камеры оказалась перед его лицом. Ничего хорошего. Изнутри на этой дверце не было ни замка, ни ручки. Неудивительно. Кому могло прийти в голову делать ручку? Для чего? Чтобы отсюда могла выбраться мертвая собака? Ха-ха-ха! Что делать? У него ничего нет. Только холод страшный, вездесущий, всепроникающий. Тот старый киллер учил его, что в безвыходной ситуации нужно использовать все, что есть, даже то, что кажется совершенно бесполезным или опасным, смертельно опасным. Может быть, можно использовать холод, то, что грозит ему неминуемой смертью? Человек вспомнил, как однажды оставил на даче кофеварку, наполненную водой. Грянули сильные морозы, вода в кофеварке замерзла и разнесла прибор на куски. Так почему бы и сейчас не повторить этот эксперимент? У него нет воды, но в организме имеется другая жидкость, и ее избыток уже причиняет ему некоторое беспокойство. Человек полез в задний карман джинсов. К счастью, там лежал еще один предмет, который он обычно держал, так сказать, под рукой. Пакетик с презервативом. Человек расстегнул джинсы и помочился в латексную емкость. Затем вылил содержимое в щель между стенкой морозилки и дверцей. Повторил эту неприятную процедуру еще и еще раз. Это было очень противно, но если хочешь жить, приходится терпеть и более неприятные вещи. Когда запасы жидкости подошли к концу, он застегнул джинсы и обхватил себя руками, чтобы сберечь жалкие крупицы тепла. Теперь оставалось только ждать, когда... Искусственный мороз морозильной камеры сделает свое дело, когда жидкость замерзнет и расширится».